Книга первая, часть вторая, глава первая. Маленько под хмельком воротился Меркулов в свою комнату. Было уж за полночь, а Веденеева нет как нет. Придумать не может Меркулов, куда он запропастился. А еще пуще его тревожится Флор Гаврилов.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 Помолчал немного и татарин, а потом сквозь зубы лениво промолвил отрывисто «Йок». Примечание. Нет. Конец примечания. «Не слышно? Чтобы кого ограбили, а в канаве утопили!» Продолжал флор Гаврилов спрашивать татарина. «Йок», — ответил зевая татарин, Хозяин мой где-то запропастился. Не попал ли на лихих людей? — Молода хозяин, — спросил татарин. — Молодой еще, Дмитрий Петрович Веденеев. У вас тут в номере наверху стоит, — сказал Флор Гаврилов. — Волгам шатал, кунавин гулял, — осклабляясь, молвил татарин.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 Только без хороших денег к ним не пускают. Вздохнул, плюнул и, мерно постукивая кузьмодемьянкой о каменные плиты крыльца, завел в полголоса песенку про черноокую красавицу. Примечание: космодемьянка, толстая палка с сучками из можжевельника. Их делают около Приволжского города Кузьмо-Демьянска, отчего и зовутся они Кузьмо-Демьянками. Конец примечания. Пел он о том, как всесильный Аллах сотворил ее красным яхонтом, наградил лицом краша луны, алыми ланитами, что горят рубинами, бровью ночи черней, взором,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 Не слыхать в самом деле, чтобы нынешней ярманкой, дурманом кого-нибудь опоили, да ограбили?» Спросил он, когда татарин кончил песню свою. Примечание. Татар зовут князьями, особенно казанских. Зовут их также знаком, хотя и в первый раз видят человека. Конец примечания.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 Внизу, на постоялом. Нарочно здесь остановился, к вам поближе». «Ну и прекрасно», — молвил Веденеев. «Завтра, как стану, тотчас ко мне приходи. Счета принеси и все». «Ты на пароходе, видно, приехал?» «Так точно». «Где сел?» «В Богородском». Примечание. «Село и пристань против Устья Камы». «Конец примечания». «А баржа?» «Дня через два станет на Гребновской, я ее на буксир пароходу сдал. Мартын Семенов при ней остался. А рабочих я расчел», — ответил Флор Гаврилов. «Дельно», — сказал Веденеев. «Сушь и коренная на ярманке вход пошли. Долго не стану тянуть. Скорей бы с рук долой. Приходи же поутру». «Слушаюсь».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 «По нем тоскуют, убиваются, ждут его, не дождутся, а он? Что за невеста? Завтра же нажалуюсь на тебя, Лизавете Зиновьевне!» «Да чего ты?» «Кто тебе сказал?» — в изумлении спрашивает Никита Федорович, а сам думает. «Как же это так?» «Никому ведь не хотел говорить, и вдруг Митенька все знает». «Кто сказал?»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 Это Бог тебе за доброту, ха <свят> Право! И снова принялся обнимать приятеля, и тут совсем уж его перепачкал и вдобавок чуть не задушил в медвежьих своих объятиях. Да ты стой! Стой! говорят тебе! Все кости переломал! И за всей мочи кричит Меркулов, не понимая, чего это Веденеев, вздумал на нем пробовать непомерную свою силу.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 Кидая на пол грязное платье, отвечал Дмитрий Петрович. «На вот спрячь под замок, Никита сокровенный!» Прибавил он, надевая халат и подавая Меркулову толстый бумажник. «Театрот! В первом часу еще кончился, а теперь четвертый скоро!» Принимая бумажник, молвил Меркулов. «Из театра со всей твоей нареченной родней к тёске к твоему поехали». «К Никите Егорову!» — сказал Дмитрий Петрович. «Поужинали там, потолковали. Час второй уж был. Проводил я невесту твою до дому, зашел к ним и пошли тут у нас старые добары да до да годовалы. Ну и заболтались. Не разгони нас, Татьяна Андреевна!» И до сих пор из пустого в порожнее переливали. «Стой!» — перебил Меркулов. «Разве не знали там, что я приехал?»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 А ты слушай, что дальше-то со мной было, продолжал Дмитрий Петрович. Поехал я домой. Хватит, на мосту рогатки. Разводят, значит, пешком было хотел идти, не пускают. Один, говорят, плашкот уж совсем выведен. Ничего делать я на перевоз. На силу докликался князей. Пошел в лодке, поскользнулся до да по глине, что по масленичной горе до самой воды прокатился. Примечание. Князь, татарин. В нижнем все почти перевозчики из татар. Конец примечания. От того и хорош стал. От того тебя и перепачкал. А знаешь ли что, Никита Сокровенный? Что?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 Подружи, не дай с тоски помереть, по гроб жизни не забуду галопчек. Снова раздалась хриплая брань подкутившего купчины. Снова завизжали горластые чада Израиля. Передохнуть бы вам, плюнув на жидовскую сторону, вскликнул Дмитрий Петрович.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 Митенька. И вовсе не пьян. И нисколько даже не выпивший. После скажу после, дай только слово, что исполнишь просьбу. Эх, -э -э, нехито сокровенный, такое дело, такое. Ну, да пока помолчим. А, -а, а теперь покончим бутылочку. И, разлив по стаканам оставшееся вино, Веденеев скликнул восторженно За благополучный конец нашего дела. Против Леня, говоришь?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 Промолвил Дмитрий Петрович. Сколько у тебя тюленята? Тысяч шестьдесят пудов. Значит, тысяч восемьдесят целковых у тебя слизнули бы. Ха -ха -ха -ха -ха. Ловок, умел подъехать. Хорошо, что остерегся Зиновий Алексеевич. Не то быть бы тебе голубчик Ха -ха -ха -ха. у праздника. «Да кто торговал-то?» — спросил Меркулов. «Смолокуров!» — сказал Дмитрий Петрович. «Марко Данилыч Смолокуров. Я же ему и сказал, что цены на тюлень должны повыситься. Это еще было в начале ярманки. А Рошин вздумал было поддеть его. Цен тогда еще никаких не было. А Рошину хотелось всего тюленя, что не есть его на Гребновской». В одни свои руки прибрать. Два рубля тридцать давал. Два рубля тридцать? начале то ярманки, — скликнул Меркулов. Около первого спаса. В рыбном трактире тогда собрались все гребновские, и я тут случился. Досадно мне стало наорошено. Я и покажу всей честной компании письмо, что накануне из Петербурга получил.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 — А теперь возьми-ка ты мое платье, да утром пораньше почисти его хорошенько. — Прощай, Никита сокровенный. — Спокойной ночи. — Приятного сна.